Глава 9. в а в которой на гонёк заглядывают те, кого хоть и приглашали, но ждать не ждали. Очаку малка получился весьма непривычного вида, плоский, толщиной в половину мизинца, по форме же напоминающий древнюю драхму. Как и она, круглая с дыркой посередине. Захочешь сделать специально, не получится. А у Малкун таким вышел сам собой. Вроде бы ничего нового в процессе обработки не вносил, очищал о т с к в е р н а так же, как и раньше, и даже т е с а к для поглощения п о т у с т о р о н н е й дряни попробовал использовать. Однако в результате получил вовсе не то, что планировал. Вместо длительной многодневной очистки и д в а л и н е мгновенной вытеснения силы пекла.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 т е б е т о это никаким б о к о м не мешает, огрызнулся Малк задумчиво. Это да, но хотелось бы, чтобы ты закончил с иллюминацией и не навел на наш след еще й к дома болотной выпе. Заметил колокар, который после демонстрации навыков владения к л е в ц о м кажется, обрел несколько и з л и ш н ю ю у в е р е н н о с т ь в своих силах. Малку смехнулся. Без этой, как ты говоришь, иллюминации нас даже особо искать не придется. Все жандармы а р к т а в и как м о т л р к и на свет слетятся.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 Уж Ерох его знает, что ему так нравилось в о з н е с драхмами. Но за время стоянки в сумке с ними к л а к а р заглядывал уже трижды, и, возможно, собирался сделать это в четвёртый раз. Обижаешь, расплылся в у л ы б к е Тиль. Ровно триста пятьдесят четыре драхмы. в с е плечо оттянули пока н е с но он тихонько засмеялся. Но эту тяжесть я готов потерпеть. Прилично, присвистнул Малк.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 д е м о н и ч е с к о й к р о ю все изгадили. Если захочет восстановить предприятие, сначала будет вынужден хорошенько там все почистить. А те же жрецы берут за свою работу дорого. Но ну и самое главное: з о л о т и ш к о его мы утащили, а товар на тысячу драх мучтожили. н и Да за такой куратора из дома болотной выпи могут и под нож пустить. Не пустят, сожалением помотал головой мол. Ценных специалистов предпочитают беречь.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 Подождал ответа и, когда его не услышал, поморщившись, напомнил: в том самом, что на полке с д р а х а м и лежал. Ты ведь его тогда первым схватила и с той поры ни разу м н е не показывал. Малк криву о смехнулся. Этого вопроса он ждал давно. И быть его спутник обычным торговцем Тилем обязательно дал бы исчерпывающие пояснения. Однако общаться ему приходилось сразу с двумя личностями, одна из которых могла быть отнесена в условные враги. А значит, обсуждение кое-каких тем следовало считать чем-то вроде табу. Есть такое, кивнул он после короткой заминки. Но это тот самый случай, когда не магу не стоит лезть д е ламагов. Была некоторая надежда, что удастся увести разговор в сторону. Однако Тиль оказался для этого слишком в о и н с т в е н н о н а с т р о е н Да, да, маги и не маги. Как же? Скривился клокар презрительно. Малк, в подвале то мы сражались вместе, а значит и права на добычу у нас тоже общие. Поэтому давай вичай, что было в том мешочке. Снова что-нибудь запрещенное, очень дорогое, но оскорбляющее т в о и чувство прекрасного? У Малка появился соблазн согласиться, однако к о ш е л ь к лежал среди его вещей, и тиль мог его видеть, что она п р о ч ь р у б и л а данную версию на корню. Поэтому он был вынужден честно сказать. Почему? Нет, просто кое-что такое, что способно принести выгоду лично мне и никаким б о к о м не относится к тебе. Как же верю? фыркнул Кулакар. Но ну, говори. Там какие-нибудь демонические п и л ю л и Да т ф у н а тебе, возмутился Мам. Я же вроде говорил, что с п е л о м там о ш н й маг не связан. Это был бы так себе аргумент, если бы я собственными глазами не видел, как ты эликсиров на тысячу драхм растоптал. Принялся рассуждать Тиль.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 Для тебя ценности не и м е ю щ и е а вот для меня, для меня как минимум п о л е з н ы е развел руками Малка и с максимально честным выражением лица заглянул в глаза к а л о к а р у Перехвативший контроль над телом новый Тиль явно сгорал от любопытства, однако даже до него начало доходить, что в этом вопросе Малк не уступит ни на пять, и потому с очевидной неохотой замолчал.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 н е к а к о й т о п о л у и л л ю з о р н ы й образ, а вполне материальная вещь. Подобного рода совпадение, если и встречается, то весьма редко. Если же вспомнить, чем н е с г о р а е м о м ш к а ф у этот мухомор лежал и к а к о г о рода деятельностью занимался его первоначальный владелец, то мысль о какой-то случайной схожести вовсе можно было отбросить. Непростая эта находка, очень непростая, и очевидно весьма полезная для создателей призраков шаманов и их нематериальных слуг. И обладателей призрачных тонких тел, вроде Малка. Главное найти ему правильное применение. Впрочем, н а с й с ч е т м а л к не беспокоился, кого поспрашивать на всякие п о т у с т о р о н н и е темы он знал. Кстати, вдруг напомнила себе Тиль, что думаешь об и щ е к а х дома болотной выпи? Смогут они на наш след выйти? Малк пожал плечами. Если речь идет только о людях дома, то их мы с хвоста по идее скинули. Но дворяне ведь и в жандармерию могут обратиться. Хуже п р и д о л ж н о й мотивации не то, что в с е округу перевернут, но и в соседние районы заглянут. Плохо, п о м р щ и л е л колокар. Я почему-то о последствиях нашего налета всерьез не задумывался, а ведь мы действительно наследили. Достаточно проверить окрестные деревни на предмет появления чужаков. Как у расследователей тут же появится описание здоровика и идущего с ним задохлика. Если честно, то так себе угроза, отмахнулся мал. Это в сельской местности чужаки как на ладони, однако стоит войти в крупный город, и подпадающих под подобное описание будет на пучок десяток. Главное добраться до более цивилизованных мест, да не светиться перед городовыми. Я бы охоте на нас можно будет не беспокоиться, во всяком случае об обычной охоте. Обычной? Подозрительно переспросил Тиль, чутку уловивший п р я ч у щ и е с я за этими словами глубина. Ты намекаешь, что нас будут искать маги? Предполагаю, поправил его Мал. По следам сидрери нас найти не смогут. Это да, всего пожар уничтожил, но при действительно серьезных вложениях и некоторой доли удачи могут добраться до тех, кто вообще копал под дом болотной выпи. И вот тогда это ты на мою подругу намекаешь? Как-то набычился стиль. На ту официантку, которая ради тебя ходила в библиотеку. Педантично заметил Мал. Но тогда она ничего не скажет. Отрезал т и л ь и почему-то не было сомнений, что это был именно новый т и л ь Откуда такая уверенность? На с м е ш л и в о вскинул брови Малк. Однако товарищ на провокацию не поддался и твердо бросил: "Просто знаю, ни по доброй воле, ни под внешним воздействием она к нам не приведет". Малк хотел было пошутить на тему чрезмерной уверенности в чужом благорасположении.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 Для беглецов это было не слишком важно. Главное, что это все формировало такой поток людей, что затеряться в нем было плевым делом. И вот в него-то они стилим и влялись после того, как выбравшись из леса на перекладных п а р м о б и л я х за пару дней добрались до края города. Колокар, видимо, в о о д у ш е в л е н н ы й возвращением и х финансовой состоятельности, рвался двигаться дальше, куда-нибудь в сторону западного побережья. Где в любом порту всегда можно сесть на корабль и отбыть хоть в б а р е й хоть в любую и ную точку мира. Однако Малк проявил гораздо большую сдержанность и вместо того, чтобы прислушаться к аргументам т и л я поступил наоборот. Снял небольшой дом неподалеку от ближайшего т о р ж и щ а да там а осел. Даже для вида, не пытаясь просчитать их дальнейший маршрут. На памяти Малка Тиль тогда впервые вспылил. размахивал руками, что-то доказывал, даже ругался. В какой-то момент возникло ощущение, что его второй личности уже порядком о с т а д е м о н и л о играть роль с о л я д а т е я но ничего так и не добился, кроме разве что предложения убираться прочь в одиночество. Однако им колокар не предсказуемо не воспользовался, и р а с в е р е в отправился тушить гнев, вине и продажной любви.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 Купленные еще аж в Андалуле мясницкие ножи т о п о р ы давно уже не соответствовали т р е б о в а н и я м а л к а к оружию. Но ну а после того, как получили серьезные повреждения в последней схватке, они вовсе превратились в бесполезные куски металла. Так что их переделка действительно назрела. Правда, изначально м а л к предполагал, что просто закажет копию старых тесаков, но из новых материалов. Однако а р т е ф а к т о р смог его переубедить.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 Чем артефакторы занялся, забрав у Малка тесаки, лучевые кости демонических обезьян и тридцать три д р а х м ы из-за отсутствия нужных разрешений пришлось заплатить на треть выше первоначальной цены. Он посоветовал где-нибудь погулять с е д м и ц у после чего заперся в своей мастерской. И пусть до уровня господина Доусона этот специалист по в о з н е ж железкам и явно не дотягивал, Малк почему-то ни капли не сомневался. Что-нибудь толковое из его рук точно выйдет. Но если даже и нет, что ж, как следует поступать с л ж е ц а м и и мошенниками? Он уже хорошо знал. Следующее, чем м а л к занялся сразу после размещения заказа на изготовление новой версии т е с а к о в это расширение арсенала известных ему знаков руноглифа. И пусть зеркалом д р у з а л заниматься этим было привычнее, да и прямого увеличения личной силы это не давало. Добытый в ателье заклинаний набор рун все же был чем-то вроде краеугольного камня, запланированного далее развития. Изучение заклинаний живого клона, более сложное взаимодействие с дружественными и враждебными л у а усложнение ритуалов — все это было невозможно без нацеленных на работу с не материальной сферой знаков. И именно их, малкударными темпами теперь и пытался изучать. Причем не безуспешно.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 настраивался на нужные вибрации и покидал тело в своей призрачной форме, причем не уходил, проглотив о к о змеи хватки, в неведомые д а л и м и р а духов и не перемещался в подготовленную марионетку, а выплывало тело через точку места с т а в с т р е ч на макушке и зависал над привычным с рождения в м е с т и л и щ е м в точно такой же, как и материальное тело, сидячей позе. Состояние это было крайне непривычное, характеризуемое необычной ясностью сознания.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 Поэтому, когда чисто шаманская практика вдруг вызвала, в о с с т а н о в и в ш и й с в о е развитие власти некие колебания, Малк закономерно удивился и продолжил делать то, что делал. Раз подвижек в увеличении могущества это не в ы з в а л о значит ему оставалось только изучать з а г а д о ч н о е я в л е н и е и надеяться, что в будущем оно поможет ему начать подъем к вожделенному зеленому рангу власти.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 или жандармов все равно остается, а так ты напрочь этот факт игнорируешь и с достойно блучего применения упорством продолжаешь чего-то ждать, маскируя это тренировками. Отсюда вопрос, что именно ты ждешь? Тиль в ы ж и д а т е л ь н о уставился на своего собеседника. Малк так и подмывало в о д этому что-нибудь в духе того, что он плевать хотел на любые поиски, что в действительно опасной ситуации сменит облик и уйдет от облавы. Оставив сосуд вселенно в него чужаком наутку п ж а н д а р м о м однако он сдержался и вместо этого коротко и главное честно бросил: "Жду подходящего дня". Подходящего для чего? Подозрительно сощурился т и л ь "А это ты узнаешь несколько позже", снова ухмыльнулся Малк, однако никаких дополнительных комментариев давать не стал. Да и какой был в этом смысл?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 Может, послать это все к Ероху и просто жить? Ведь живут же как-то другие маги. Значит и он сможет. Да, скорее всего он не увидит больше сестер, а вместо нормальной карьеры одаренного будет вынужден идти по тропе изгоя. Но только и что с того? Засесть где-нибудь в Иванском поясе среди д и к а р е й в с я к о о о т р е б и я найти в о з м о ж н о с т ь з а р а б о т к а нащупать каналы для получения хоть каких-то магических знаний и молиться девятирым.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 Воно из цилиндра своего эталон лепи или из кошки какой-нибудь. Их местные бабки уже пару десятков прикормили, так что подходящую поймашь е без проблем. А меня не трожь. п р о д о л ж и л возмущаться Тиль. Если бы домашние животные искал или одежду, обязательно твоим предложением воспользовался бы. Но я буду искать человека, причем с весьма специфическими особенностями. Так что без твоей помощи не обойтись. Принялся увещевать его Малк, н а м и г даже, засомневавшись, а не со старым ли т и л л м он общается. Нет, замотал головой клокар. И тогда Малк зашел с казарей. Взамен обещаю, если поможешь, что после этого потихоньку начнем готовиться к возвращению в Борей. Нейтральным тоном сообщил. Вот этого уже т и л ь и вынести не смог. И без того с трудом продолжая изображать нежелание сотрудничать с Малком. Он моментально вскинулся, расплылся в улыбке и в ы п а л и л "А вот это уже довод, совсем другое дело". После чего азартно потер ладони и с предвкушением спросил: "Так что там ы т говорил? Мне д е л а т ь придется". Возможно, Тил ь рассчитывал, что с л о в а Малка еще долго будут расходиться с делом, и до проведения указанного ритуала у него будет вагон времени. Однако его настигло жестокое разочарование.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 Ты должен стать частью ритуала, а не сторонним наблюдателем. И кровь мне в этом поможет, что называется дешево и сердито. Но, сомнением начал был о т и л ь Если тебе что-то не нравится, то вообще для подобного рода вещей лучше использовать кровь демонов. Тогда о т дача от ритуала получится значительно выше. Но так как создать запас после ночи не получилось, радуйся, н а р я д т ь демонический хор тебе не придется.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 принялся закатывать брюки. Чувствовалось, что сидящий внутри торговца шпион прекрасно разбирался в ритуальной магии, и потому н и х у ж е малко знал, что никакой необходимости лезть в заполненный кровью очаг не было. Достаточно было просто постоять рядом, однако сказать об этом идти, но без объяснения источника своей осведомленности не мог и от того страшно злился. Что до м а л к то он всей этой ситуацией попросту наслаждался. Да никакой необходимости издеваться над с о г л я д а т о л и м не было, но слишком сильно он натерпелся от преследования всяких разных тайных обществ и секретных служб, так что небольшое унижение шпиона воспринимало сим ь как т е р а п и я р а с ш а е а н н ы х нервов. А чуть не забыл, этот пакет возьми. Вдруг спохватился Малка и сунул небольшой сверток телю в руки. Тот подозрительно его оглядел, кажется, даже п р и н ю х а л с я но ничего подозрительного не обнаружил.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 Кратчевым голосом сообщил Малк с усмешкой, наблюдая за тем, как колокар не сводит жадного взгляда с парящего над ним пера. А что? Бомба? Опомнился торговец, если судить по испугу. На смену новому т е л ю тут же пришел тел старый. Она самая, если ты прислушаешься, то услышишь, как тикает часовой механизм. х и щ н о сказал Малк, не сводя глаз колокар. а И тот полностью оправдал его ожидания. Лицо исказилось от ужаса, он затрясся и произошло все то, на что Малка рассчитывал. ПРЕЖНИЙ ТИЛ ДОБАВИЛ В р и т у а л т у ЭМОЦИЮ, ЧТО м МАКСИМАЛЬНО ХОРОШО у к л а д ы в а л о с ь В р а м к и ЛЕЖАЩИХ НА ЕГО ДАРЕ ОГРАНИЧЕНИЙ. ЕДВА о щ у т и в в л и я н и е СТРАХА СМЕРТИ, с в я з а н н ы е С МАЛКОМ п е р о ДРОГНУЛ, ЗАКРУТИЛСЯ, БЫСТРО НАБРАЛ ОБОРОТЫ, А ЗАТЕМ ВЫДАЛА ч р е з и м е ю щ и е с я С ДУХОМ ИТИ НА КОНТАКТ.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 И кажется, любовался видами. н и л и ц а ни, ни каких-то иных подробностей разобрать не получалось. Картина к вообще была плоская и, словно б ы демонстрируемой через грязное бутылочное стекло. Однако к о е ч т о малк внутренним чутьем понимал совершенно точно: второй носитель родословной находился где-то в б о р е е Что ж, повезло значитилю. Он не с о в р а л и откладывать возвращение домой не придется. Чтобы перейти к поискам третьего ангела, Малку пришлось по-настоящему выложиться, сконцентрировав всю доступную ему власть на е р о х о в о м пере. Он навалился всей мощью своего духа, принялся бить, сорваться вперед, пока с огромным трудом не пробился через мешающую гадание пелено и не увидел ничего. После стольких усилий единственное, чего удалось добиться, это разобрать, что третий носитель сущности крови крылатых.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 Просто мне нужно было от тебя одно вполне конкретное чувство, и я его простимулировал. Прости, что тебе пришлось пережить не с а м ы е п р и я т н ы е м и н у т ы Развел руками Малк неторопливо разворачиваясь к Лакару. Одного этого хватило, чтобы новый тель опомнился, вернул себе ложе контроля. По телу бывшего торговца мгновенно пробежала волна неуловимых изменений, так что когда Малк встал к нему лицом, Клакар уже превратился в себя прежнего. К Ероху твои извинения. Я тебя считал другом, а ты. С обидой сказал старый Тили, выбравшись из ямы, зашагал по направлению к дому. А я спас тебя из рабства и везу домой. т ы это хотел сказать. Идва с л ы ш н о произнес м а л к а уже в спину товарищу крикнул. Кстати, ты ничего необычного во время ритуала не ощутил? Ну, кроме того, что боялся моего муляжа бомбы. Тюль вздрогнул, остановился и с непривычно торжествующими интонациями выдал: "Я не видел, я разумом воспринимал, и теперь точно знаю, что ты искал кого-то живущего в Арктави. Этот ответ хотел от меня услышать. Почти", хмыкнул Мал, глядя в спину т е л я Он ждал, что тот не сможет проигнорировать подобные провокации и не ошибся. Новый колокар, который снова посмотрел глазами прежнего т е л я Медленно повернулся и с прищуром спросил: "Почти? Именно", кивнул мал. Потому что ты ничего не сказал про остальных, а т о т кого я ищу не один. После чего сделал вид, что потерял интерес к разговору и, подхватив заранее подготовленную лопату, принялся убирать следы своего колдовства. Так что т и л ю как бы ему н е хотелось услышать продолжение, пришлось уйти в дом н и щ е м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 Это были явно чисто антуражные вещи. Гораздо больше интерес представляли две залитые кровью фигуры, д в и г а ю щ и е с я в медленном танце непосредственно под малком. Ведь вокруг небольшой горки из еще бьющихся сердец отплясывал х е м д е р с к и й м а г со своим фамильяром, ч е л о в е к о п о х о ж и й на обтянутый кожей скелет обезьяны. в ы г л я д е л и они жутко, бесстыдно и мерзко, однако, как и ранее, Малк проигнорировал эмоциональную составляющую происходящего. Здесь и сейчас его волновало лишь то, что увиденный им обряд как-то очень сильно походил на о писание демонического гадания из украденной у демона того самого, которого призвал х о з я и н к о с т я н о й лодки памяти. И судя по тому, что Малк вообще здесь оказался, с помощью поисковой в о л ш б ы Они искали именно его. Не успела данная догадка принять хоть какие-то осмысленные формы, как ритуал продавшегося пекла учародея достиг своей кульминации. Из скопления сердец в ы л е т е л о о б л а ч к о крови и сформировала стрелку, которая в тот же миг указала стрелом на Малка. д е в е ч е р а Ничего хорошего это не обещало, поэтому Малк дернулся, а как ощутил мешающую ему двигаться преграду,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 п р о т и в о г а д а т е л ь н о й маги, т р а н с л и р у ю щ и й всем желающим череп, получилось это, хоть и наполовину случайно, но весьма к месту. Драка с ведьмами общества Города и активное участие в сражениях, где присутствовали фамильяры Хейдмарцев. Рано или поздно демонические недруги Малка должны были сложить вместе все эти факты, а также неизбежно оставленные следы и обнаружить возвращение последнего ученика господина т и а з о в игру. А там... Неважно, кто этим всем заинтересуется. Может, п о с л е д о в а т е л и Кола с о ж а т е л я м с т я щ и его убийцам, а может, один кровожадный безумец Фейду. Главное, что кто-нибудь обязательно захочет п р е д ъ я в и т ь Малку счет, выследит его и уже сам станет объектом охоты. Потому как уж кого кого, демона любовь Малк не жаловал и в противостоянии с ними считал себя свободным от любых моральных ограничений. с в о б о д н ы мы от того заранее ориентирующимся не только на победу, но и на получение выгоды. На п о с л е д н е й м ы с л и Малк погладил, как обычно, лежащую за пазухой морду и, прекратив смех, хищно о с к а л и л с я Если он все сделает правильно, то для нее определенно скоро будет работа. Вообще на ближайшее время планы у Малка были несколько иные, иначе бы он не затеял всю эту историю с демонстрации ритуала новому тилю.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 Так что добираться туда приходилось на паромобиле. Однако удаленность от цивилизации а з н а ч и т и о т с у т с т в и е контроля со стороны соответствующих служб перевешивали любое неудобство. И Малк за месячную аренду старого дома и огороженного участка площадью 8 квадратных саженей без всякого сожаления выложил пять полновесных д р а х Можно м было бы и дешевле. Тот житель наверняка выбил бы хорошую скидку. Но Колокар в этом деле Малк не задействовал. Он вообще аренду нового дома не а фишировал, а сам больше заботился о сохранении конфиденциальности, чем об экономии. После заключения договора на поиске подходящего участка и п е р е г о в о р а с хозяином у Малка ушла половина дня. Он принялся за покупки. Благ больших и малых рынков в Авалве было более чем достаточно. Не зря торговой столицей всего Запада называли. И тут уже даже о с о б о конспирации заморачиваться не пришлось.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 во всей полноте д о с т у п н ы ему фантазии, это было прекрасно. Малк так и представлял, как перекосило бы лицо т и л я узнай он о столь необузданных расходах. Прижимистый характер спутника он уже успел неплохо изучить, а потому и некоторые его реакции мог предсказать заранее. Однако шпиона по неволе рядом не было. После их небольшого разлада или видимости такового вторая и п о с т а с ь к а л о к а р а вряд ли позволила бы хозяину тела. серьез разругаться с Малком. С Тилем они не виделись, если верить записке, что Таргаш оставила в арендованном доме, и д о к л а д а м малолетних с о г л я д а т а е в Обиженный приятель искал утешения в вине и у п а д ш и х женщин. И очень даже может быть, что по крайней мере внешне так оно и было, но только внешне, потому как новый Тиль теперь точно знал, что у Малка есть не только магический компас. у к а з ы в а ю щ и й на носителей английской родословной, но представление о местоположении как минимум в одного из дальних родственников императора б о р е я а это уже было нечто такое, из-за чего стоило поторговаться или попробовать добыть силы. Осталось понять, достаточно ли для этого р а з в я з а н н ы руки у единомышленников нового тиля. За покупками с последующим воплощением в жизнь планов Малка прошел один день, второй, третий.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 Оставалось завершить то, что р и т у а л и с т ы называли управляющей печатью и ведраться. Ярок все п о б е р и Увы, как раз п о с л е д н и м и были п р о б л е м ы Противник на битву являться не спешил, так что бы потянулось томительное ожидание. Четвертый день, пятый, шестой. Малк успел трижды проверить пусть простейшие, но все же ритуальные фигуры, исправил несколько огрехов и две грубейшие ошибки. зафиксировал небольшую утечку силы в размещенных в неподобающем месте запасах кристаллического песка, а враг все не появлялся. Неужели он все-таки просчитался? Малку ж е начал даже задумываться о том, чтобы как-то еще больше спровоцировать, если не демона Любов, то хотя бы нового Тиля. Однако и здесь не избежал разочарования. Тиль даже дома теперь ночевал через раз, предпочитая шиваться с какими-то шлюхами. А если возвращался, то пьяным в дробаданы и с флером дешевых женских духов. Разве что однажды Клакар оказался достаточно в м е н я е м чтобы при встрече с Малком выдавить нечто вроде того, что ему надо подумать и переварить произошедшее. Но этим дело и ограничилось. Ответное м а л к а д у м а й кто тебе мешает?". Он, если и услышал, то вряд ли понял. Единственной пользы, которую приобрел Малк благодаря задержке, стали новые т е с а к и Несмотря на обещание сделать все за седмицу, артефактор работал над ними значительно дольше. Несколько дней кормил Малк а завтраками и лишь когда дошло дело до з а в а л и р о в а н н ы х угроз, лишь тогда сподобился вернуть перекованые клинки. Точно такой же формы, цвета и даже веса, но все-таки другие.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 Впрочем, после того как Малк начал задавать вопросы никак т е с а к о в н е к а с а ю щ и его с я е довольство несколько уменьшилось. Однако с к а н д а л и т ь он все же не стал и дал честные ответы. И благодаря этому Малк теперь точно знал, что существующие во дворце духа колдовские объекты действительно можно перемещать в другие носители и что для этого не требуется никакие т о фантастические материалы, не запредельные способности к манипуляции в л а с т ь ю Все было в рамках разумного, а значит и очередной пунктик его плана по обретению свободы был вполне реализуем. Со временем, а значит и еще одну проблему можно было считать потенциально решенной. И на фоне столь славных новостей м а л к с гораздо большей терпеливостью п р о д о л ж и л ждать своих гостей, тех самых, которых он ранее своими делами пусть и приглашал, но всерьез на территории Арктави и не ждал.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 И Малку останется только бегство, но обижать не потребовалось, и уже минут через пять-шесть после сотворенного действия калитка во двор скрипнула, и внутрь вошли две дамы, уверенные в себе, скорее даже наглые, облаченные мужские дорожные костюмы и с обнаженными шпагами в руках. Думаю, спрашивать не ошиблись ли вы д в е р ь ю бессмысленно, осведомился м а л к у ч т и в о как-то разом задвинув на задний план все свои б ы л ы е волнения.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 Так что в принадлежности к п р о д а в ш и м с я п е к л у не было никаких сомнений. Жуткими и навид б а б и ч а м и Таких даже убивать было бы не столь жалко. Но нет, ему в противнике достались две вполне симпатичные девицы, которые даже говорят приятно. Впрочем, несмотря на мелькнувшие в голове мысли серьезных сомнений, в выборе в своих дальнейших шагов Малк не испытывал. Да, сражаться с ж е н щ и н а Миму е не нравилось, но так и что с того? Так л и ш важен пол врага, если это враг. Вот и Малк считал, что н е в а ж е н а потому встретил слова ведьмы кривою хмылкой и потянулся к р и в о ь веру. Однако не успел его резная рукоять улечься в ладони, как забор с той стороны, где у ч а с т о ограничил с о с е д н е й у л и ц е й вдруг затрещал, полетели щепки и обломки досок, и в о дворе появилась замотанная в промасленные бинты фигура. Так обычно выглядят люди, получившие ожоги всей поверхности тела. Однако это был точно не тот случай. А уж когда Домалка донёсся запах мертвечины, который явно пытались скрыть под густым ароматом вытяжек и з трав, он и вовсе начал догадываться, что к чему. А это тоже с вами? Маги х е м д е р к а теперь увлекаются изготовлением кадавров? Издевательски спросил он, при этом мысленно перебирая подготовленный им арсенал.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 Рявкнул на том же языке замотанный в бинты пришелец и уже Малку с восторгом выдал: "Вот мы и встретились, крыса. Не ждал, да? Не ждал? А я вот он, живой и жаждущий мести. И на этот раз рядом с тобой нет тех мерзких тварей за пределами. И что теперь делать будешь? Позволь угадаю. Ты тот безумец с острова был? Медленно произнес Малк, мысленно прокручивая в памяти.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 Быстро переглянувшись, д е м о н ы л ю б к и как-то по-особенному прищелкнули каблуками, после чего о к у т а л и с ь облаками воняющего серой дыма, и точно гоночные п а р ы м о б и л и устремились к Малку со шпагами на перевес. т о л и рассчитывая добраться до него прежде, чем он примет н и магию, шпаги у них явно были не простые, так что угроза была серьезная. т о л и таким образом проводя разведку боем. Интересно, и откуда у вас столько уверенности, что я буду просто сидеть и смотреть, как вы меня убиваете? ф ы р к н у л Малк, и прежде чем девицы приблизились к внешней границе выстроенных вокруг него колдовских фигур, дважды выстрелил из револьвера. Причем не просто так, а не забыв в ложить в артефакт нужный объем силы. И тут же получил объяснение самоуверенности х е м д о р к В отличие от своих коллег, специализировавшихся на выращивании ф а м и л и я р о в с навыками атаки, они остановили свой выбор на защитниках. И в миг, когда из ствола артефактного револьвера в ы р в а л с я первый сноп огня, воздух за спинами ведьм пошел р я б ь ю Из ниоткуда возникли две гигантские раковины, и молниеносно распахнув створки, проглотили обеих колдуньи. Обе пули бессильно сорекоштели е от демонических панцирей. Какие интересные фамилияры! Процедил Малк на всякий случай, сделав еще пару выстрелов, убедился, что особого толку это не приносит, развернулся к уже вставшему на ноги выходцу Сфейду и бахнул ему в башку. Однако и тут не обошлось без неожиданностей. Пуля благополучно влетела к а д а в р у в башку и проделав аккуратное отверстие, полетела дальше. м а к же остался стоять, как ни в чем не бывало.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 Демона л ю б к и решили задействовать своих ф а м и л и я р о в на п о л н у ю и тоже не добились особого эффекта. Да, защита задрожала, пошла волнами, но силовой контур уцелел, а поэтому и барьер остался стоять, как стоял. Неплохо. п р о и з н е с м а л к в друг пересохшими губами налил себе из стоящего на столе чайника чашку ш у й с ю Выбранная стратегия требовала от него постоянного присутствия за столом.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 Колдовская фигура для ритуала чистки была слишком сложна, чтобы реализовать ее посредством о б ы ч н о й ф о к у с и р у ю щ е й к о н с т р у к ц и и поэтому Малк пошел по другому пути и воспользовался хранящейся в принадлежащем ему сборнике заготовкой. Обхватил ее в л а с т и ю н а питал силой для визуализации линий и создания парящей в воздухе проекции хватило трех эргов, после чего растянул колдовской чертеж до нужных размеров. наложил на спрятанный под землю материальный носитель цепочек и, дождавшись, когда активизируются все контуры и будут задействованы все подготовительные ресурсы, направил мощь ритуала на троицу противников. Что Хейдмарк, что в ы х о д ц а Сфейду моментально охватило пламя порчи, которое принялось не просто сжигать используемую ими магию, но и затронуло физические тела. Да, чтобы ж е ч ь врага дотла, власти м а л к о не хватало.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 Он что нас ждал? Возмущенно завопил Завыл Макс Фейду, в очередной раз доказывая, что с м е р т и пребывание в пекле шарики в его б а ш к е на место так и не вернули. В отличие от него ведьмы столь очевидную вещь без сомнения осознали с первых минут встречи с Малком. Впрочем, бывали всплески разума и у продавшихся пеклу, и в доказательство этого, когда в р а т л и под барьеры упал на четвереньки.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 Сейчас же, пусть шестидесятипроцентными потерями энергии из-за действенных хранилищ кристаллического песка с р а сплавлением цепочек и кучей ограничений на подвижность самого м а л к а пусть со всем этим, но ритуал все же сработал, и заряженное может двадцатью, а может и тридцатью эргами з а г л я н а н и е полетело в кадавра. В идеале, конечно, на этом его история и должна была бы закончиться, мощь удара позволяла. Однако тут выходец Фейду все-таки смог удивить и доказать, что не зря считается магом. На пути пули он сотворил багровое, воняющее и скверное облако, пробить которое, несмотря на всю в л о ж е н н у ю мощь, заклинание не смогло. Впрочем, для ц е л е й малко этого и не требовалось. Переданный взорвавшимся заклинанием импульс столкнул защитные чары на кадавра до да так удачно, что отбросил его точнёхонько к демоническим раковинам.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 А там глядишь и ряды смертельно опасных врагов м а л к а еще одним персонажем пополнятся. Нет уж такую проблему надо было гасить зародыше. И он быстрыми энергичными движениями внес изменения в последний о с т а ю щ и й с я на столе колдовской ключ, так чтобы вместо проклятия жизни он теперь активировал заклинание призрачных рук. Потери при таком подходе должны были быть страшными.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 По первоначальной задумке в ответ на это за барьером должны были появиться гигантские конечности, которыми предстояло разобраться с уже появившимся на месте гибели кадавра призрачным телом Магасфейду. Однако что-то пошло не так, и там, где ожидалось всего пара, и земли вдруг вырвался поток и з десятка или даже сотен гораздо более мелких рук, которые буквально погребли под собой дух демона Люба с его п о т у с т о р о н н и м симбионтом. а затем бесчисленные мелкие усилия снова сложились в одно мощное воздействие и назойливый безумец исчез из этого мира. Да что ж такое-то? прорычал м а л к вдруг осознав, что практически не контролирует сотворенную им махину. Вот только криками делу было не помочь, и злопокасившись в сторону Хемдора, он принялся восстанавливать контроль. Отказываться от пробужденной им мощи было пока еще рано.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 Малк тут же, по имеющейся с руками связи, пустил проклятие не жизни. Да необычное, пользуясь поддержкой впервые задействовано в этом бою Вуда. И все пошло как по маслу. Сначала продавшиеся пеклу к о л д у н и видимо, не сочтя в общем-то общеизвестной чары призрачных рук для себя угрозой, попросту не стали отвлекаться на противодействие волшебье. Но после того, как их настигло проклятие, Заниматься этим стало уже откровенно поздно. Их плоть принялась стремительно иссыхать, сначала опал и развалился на части язык, затем странно завибрировала раковина р а н е е никак не пострадавшей ведьмы, пока, наконец, ее створки вовсе не раскрылись, а наружу не выпала уже явно организующая женщина. Число противников м а л к а сократилось еще на одного. Он ожидал, что та же участь постигнет и третьего. Однако демонолюбка смогла его удивить. Вместо того чтобы б е с с л а в н о погибнуть, раненая и наоборот активно зашевелилась, проглотила пару извлеченных из карманов п и л ю л ь и, как ни в чем не бывало, со шпагой на перевес вскочила на ноги. Твоя жертва не будет напрасной, непонятно крикнула при этом она, и только тогда до м а л к а дошло, как выжила эта беспринципная тварь.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 Не вылетел вполне материальный снаряд. Однако на разделяющем их барьере вдруг расцвел узор из сотен мелких квадратиков, которые тут же начали истаивать в воздухе. Ждать, пока Малк сам выберется за пределы защитного круга, демона л ю б к а явно не с о б и р а л а с ь На запястье вдруг тревожно дернулся г а д а т е л ь н ы й компас. Вот только Малк в его предупреждении не нуждался. Девятера все всегда заканчивает стесаками.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 Демонолюбка выронив шпагу, с криком упала навзничь, прикрыла щитом и попробовала встать, но рядом уже появился, вылишь и наконец остодемонившего стола Малк и з з а о стад е м о н и в ш е г о с т о л а м а л к и п р и с е к э т у п о п ы т к у в зародыши. Не до конца сформированные оборонительные чары, он пробил п у л е й а п о д н и м а ю щ и й с я колдунью шип обратно на землю ударом кулака резко, мощно, без всякой жалости и сочувствия. Прочим мы именно э т о в противостоянии с продавшимся п е к л у от него и т р е б о в а л о с ь тем более сейчас, когда закончилось сражение с использованием подготовленных ловушек и начался такой привычный для него скоростной бой. На нас ничего не закончится. Тебя все равно найдут и принесут в жертву Владыкам п е к л а во славу мастера к о л о с а ж а т е л я Тебя и всех тех, кто служил т и я з у Черепу. в ы п у ч и в глаза, прохрипела колдунья.